24. По пути от нижних до верхних ворот мне попались подручные Даниэля. Проводимое братом совещание закончилось. Судя по озабоченным лицам, оно получилось тяжелым. Впрочем, об этом и так можно было догадаться, учитывая, сколько часов оно длилось. Проведенные во сне месяцы брата нисколько не изменили. В кабинете остались двое — мама и канцеляри Иган Велни. Не считая Даниэля, сидевшего во главе стола. При моем появлении он расщедрился на улыбку и пригласил присесть. — Ну, у тебя и вид. Срочно ложись к Надин. Приводи себя в порядок. — Да, надо. — Измени, наконец, гардероб. Ты казначей, а не абы кто. Тебе давно положено наносить расшитую золотом тунику. Хм, и ни слова благодарности за спасение. Вместо этого перевод темы на претензии, пусть и в добродушной манере. В свою очередь я тоже попытался сменить тему. Только что забрал из тюрьмы мастеров. Я выкупил для них один из постоялых дворов. Теперь они будут жить там. Капитан уже выделил для охраны гвардейцев. Даниэль насторожился. Мастеров? Каких мастеров? Дальше в разговор вступила мама. Она разъяснила брату, о чем идет речь. Радушие в глазах Даниэля сменилось возмущением. У меня же в преддверии новых осложнений по спине пробежал неприятный холодок. — Да ты в своем уме? Они должны сидеть с остальными мастерами в птичьих скалах и не разгибаясь, сломать на нас хребты! — То есть как? На нас трудятся какие-то мастера? — вопросил я, ибо сказанное для меня стало неожиданностью. — Да чем ты вообще занимался все это время? Ты, как казначей, обязан был знать о таких вещах? — Но это же запрещенное рабство. Как можно захватывать людей и удерживать их силой? Именно такую реакцию я и ожидал от Рэя. Вмешалась мама в примирительном тоне. Поэтому мы не говорили ему о наших мастерах. Даниэль с разочарованием выдохнул и принялся нервно барабанить пальцами по столу. — Разрешите я ему объясню? Обратился к брату канцелярии и, получив согласие, продолжил. «Рэй, послушай меня и попытайся понять, что я тебе донесу. Детство закончилось, пора становиться взрослым и думать по-взрослому». «Управление людьми — это сложный процесс. В основной массе они ограниченные, безвольные, превышшие думать только о себе и своих семьях. Сами того не подозревая, люди хотят, чтобы ими управляли, чтобы кто-то другой за них думал, а они в это время приспокойно жили своей жизнью». Эту особенность подметили еще в древние времена, когда люди стали объединяться в поселения. Им нужны были лидеры. Лидеры, способные думать, как обустроить поселение организовать защиту от внешних врагов и наладить порядок внутри поселений. Так появились князья и короли. Перед ними тут же стал непростой вопрос, как управлять людьми. Они сумели найти единственный верный ответ. Он заключается в следующем. Управлять означает использовать. С кем-то выстраиваются обычные договорные взаимоотношения. На кого-то нужно надавить, обращаясь к его сознательности или добродетельности. А с другими, например, с мастерами, наделенными особыми способностями создавать артефакты, приходится выбирать более жесткие меры. Просто потому, что иначе нельзя. Мы должны контролировать то, что они создают. Взять тот же нож. Его можно использовать в быту, и в то же время им можно резать людей. А что говорить о сильных артефактах, способных уничтожить целый город? Мы не должны допустить, чтобы подобные артефакты изготавливались без нашего ведома. Также нужно не забывать о том, что мастера приносят хорошую прибыль. эти многие хотят воспользоваться. Не приберем к рукам мастеров, и их приберет кто-нибудь другой. Мы видели, в каком виде они к нам попали. В боязни, что мастера сбегут, им даже отрубили ноги. Мы предложили им работать, но они отказались. А потом даже вздумали покончить с собой. Поэтому пришлось всех заковать в кандалы. А в птичьих скалах вы точно так же держите мастеров? В кандалах? Ну нет, конечно. Там фактически тюрьма, но все обустроено вполне приемлемо, но наподобие номеров в постоялых дворах. Есть водопровод со стоком, неплохая мебель, опять же, хорошая еда. Иногда мы даже приводим к ним женщин. — Да они сами там находят общение с мастерами-женщинами, и поэтому у них вполне пригодная жизнь. — Сколько там мастеров? — Консильери посмотрел на Даниэля. Тот никак не прореагировал. — Немного, всего двенадцать. «Поэтому ты сам понимаешь, когда к нам прибыло сразу одиннадцать мастеров, это стало для нас большой удачей. Мы не можем их упустить. Они должны работать. Работать на нас, создавая артефакты под нашим контролем». «Надо было сразу отправлять мастеров в птичьи скалы», — резюмировал Даниэль. «Мы так и хотели», — заговорила теперь мама. «Мы только на первое время поместили мастеров в тюрьму, надеялись вытащить Рэя и уже потом решить по ним вопрос. Но мастера начали нам устраивать истерики. Что мы их держим в тюрьме?» Поэтому мы не стали переводить их в птичьи скалы, чтобы они своими возмущениями не заразили остальных мастеров. Значит так, — недовольным тоном принялся решать Даниэль. — Сейчас же переправляйте мастеров в птичьи скалы. Нам нужно будет для вновь прибывших расширить помещение, и пусть начинают работать. и Если вздумают отказать... — Нет, этого не будет! Не сдержавшись, повысил тон я. Забирая мастеров из Лиана, я обещал, что они будут жить в скалистом берегу, как обычные люди. Я дал слово, что они будут свободными! — Рэй, послушай, — попытался вмешаться к консильере. Я все понимаю. О старых мастерах я ничего не говорю. Но с теми людьми, что я нашел, должно быть так, как мы с ними договорились. Я только что с ними разговаривал. Они согласились с моими условиями и будут работать. За это мы будем им платить четверть от вырученных денег. — Четверть? Да ты с ума сошел! — взорвался Даниэль. — Да они через месяц там с богачами сбегут! — Не сбегут. Они прекрасно знают, что их ждет одних. Они все когда-то были свободными, а потом, когда получили от системы особую способность, их выкрали и держали в заперти. Они прекрасно знают, что их ожидает случае ухода. Им самим выгодно жить у нас, потому что никто не предложит им таких же условий, потому что иначе им придется всю жизнь бегать и бояться. Даниэль был зол, но окончательно не срывался. Обдумывал, как поступить. Прошла минута, прежде чем он заговорил. «Не будем портить мое возвращение. Раз обещал, пусть так и будет». «Мастера остаются под твою ответственность. С этой минуты ты за них отвечаешь. Уговаривай, убеждай, это твое дело. Но они обязаны оставаться у нас и ежедневно работать. На этом совещание окончено». Я с облегчением выдохнул. Наконец в деле с мастерами была поставлена окончательная точка. Вместе с остальными я поднялся со своего места, но Даниэль попросил остаться. Как только мама и иган вышли, он тихо заговорил. — Это был первый и последний раз, когда я тебе уступил и закрыл глаза на твою глупую выходку. — Считай это моей благодарностью за мое возвращение. И второе. Я князь, а ты мой казначей. Больше не забывайся. Когда я говорю, ты должен исполнять, а не спорить. Все понятно. Что я мог сказать в ответ? Согласился и встал из-за стола. Я дошел до двери, уже хотел выйти, но Даниэль меня окликнул и тем заставил обернуться. — Мама сказала, она многое перепробовала, и все оказалось впустою. «Как так получилось, что именно ты меня нашел?» — задумчиво спросил Даниэль. Я сконфуженно, пожал плечами. — Повезло. Случайно повезло, и я воспользовался. К ужину Даниэль привел себя в порядок, а то, не успев очнуться, он тут же сел проводить совещание малого совета. В столовой за столом мы собрались по семейному втроем. Мама подняла пару тостов за наше возвращение, и дальше брат от вина отказался. Вместо того, чтобы расслабляться, пить и радоваться своему возвращению, Даниэль принялся доказывать нам, что наведет порядок в Скалистом берегу, сделает его самым могущественным княжеством не только в равнине, но и во всем мире, возвысит его по величию масштабу до подобия небольшого королевства. Заодно брат продолжал интересоваться всем, что случилось за время его вынужденного сна. Его упорство вызвало во мне даже уважение. Мне показалось, что он хочет по максимуму насытить себя новостями, а дальше закрыться у себя и погрузиться в размышления о дальнейшем развитии княжества. Было видно, что он же сейчас рвется в бой, хочет начинать что-то делать. Но прежде чем начинать, ему было нужно понять, что делать и как это осуществить. Величие и могущество — это не просто слова. За ними скрываются конкретные дела и упорный, каждодневный труд. Одним рывком такого не добиться. Честно говоря, я скептически смотрел на взгляды брата. По-моему, он не уловил главного. Скалистый берег — это клочок земли, затесавшийся в скалах у берегов Великого моря. Здесь невозможно создать что-то поистине великое. Для великого нужен размах. Собственно, поэтому отец пытался захватить трон равнины. Не у нас, а там, в великом городе, а лишь сев на трон, можно было добиться настоящего величия могущества. Пока мы сидим с скалистом берегу, барахтаемся и будем барахтаться в мелочных проблемах. Путь выше для нас закрыт. Вы только не я, ни мама так и не решились намекнуть об этом Даниэлю и тем остудить его пыл. Придет время, он сам все поймет. Так же, как я не так давно, брат придет к этому пониманию и, наконец, задумается о том, в какую сторону в действительности нужно направлять всю энергию. Даниэль неожиданно проявил любопытство по отношению к Коршику. Это меня напрягло. Мама сказала, как есть. Отношения между нашими княжествами совсем никак не складываются. Мы вообще не общаемся. И тем утолила интерес брата. За разговорами меня то и дело подначивало признаться о том, что я сотворил с южанами в Костяных горах. Ну и заодно поделиться о встрече с княгиней Оршика и рассказать, как долина чуть было не обвела ее вокруг пальца. Вот только обещание молчать принуждало сохранить все в тайне. По этому поводу мне пришлось провести инструктаж в Сирамбаки и Арни. О том, что с нами произошло в пути от леонадо до дома, никто не должен был узнать. Для рыцаря я это мотивировал тем, что могут возникнуть нежелательные осложнения для княжества. не вдаваясь в особые подробности об их характере. А Арни я просто сказал, что так нужно. Оба пообещали молчать. По окончании ужина меня ждал долгий вечер раздумий о том, как дальше жить. Не будь Даниэля — это одно, а с ним все для меня значительно усложнялось. Не сказать, что высказанные претензии брата меня особо удивили. В скором времени я ожидал примерно подобного разговора. Вот только я совсем не думал, что Даниэль начнет мне высказывать недовольство в первый же день своего пробуждения. Не то, что мне особо нужна была его благодарность, но все же я ведь беспокоюсь не о личных интересах. Мастеров я переправил скалистый берег ради укрепления княжества. В итоге я остановился на том, что буду выражать недовольство, оставаясь с ним наедине. В остальном предстояло заниматься казначейством и прочими делами княжества, в чем потребуется мое вмешательство. Также предстояло наладить работу мастеров. А пока они будут нарабатывать достаточно товара для открытия лавки, нужно было заняться собой и, наконец-таки, убрать приметные шрамы. Ну и, конечно же, мне предстояло дальше развиваться. Практика показала, можно быстро брать повышение. К тому же теперь у меня был перстень великого мага, ежедневно восстанавливавший ману, а также сирлейтен, в присутствии которого повышения приходили значительно быстрее. Об острове тени и Драной Горе я тоже помнил. Предстояло во что бы то ни стало их найти и тем обеспечить себе бурное развитие, иначе постоянная нехватка удачи будет постоянно меня тормозить. За сегодняшний день я так и не взял ни одного повышения. За делами мне было не зато полно было маны, которую можно было использовать и взять повышение по заклинаниям. Выйдя во двор, я предупредил гвардейцев, что немного потренируюсь, и поднялся на стену. Из того, что можно было повысить, значились фаербол, щит, снятие заклинания и цепная молния. За стеной была чернота. Там плескалось море. Выставив руку, я призвал слабенький фаербол. Бледный днем шар в темноте вспыхнул ярким светом. Отправил его в воду к подножию гнездовой скалы. Там обычно никого не бывает. Гвардейцы что днем, что ночью следят, чтобы посторонние к ней не приближались. Фаербол плюхнулся в воду, и я призвал следующий. За ним последовал еще один и еще. Один слабенький фаербол — 30 маны. У меня было доступно в заклинании 20 повышений. По рождению 20 фаерболов обошлось в 600 маны. Остаток я пустил в цепную молнию. Прошло минут пять, и я уже был пустой. Тренировка закончилась. По моим подсчетам, чтобы взять все повышения по магии, с учетом ежедневного восстановления магии, мне потребуется еще два дня. А дальше все будет упираться в удачу. Лишь при ее наличии можно было взять следующие степени по заклинаниям и дальше развивать магию. Вернулся к себе в комнату и лег в кровать. Конечно, можно было чего-нибудь перед сном почитать, вот только книги были в библиотеке, что находилось в кабинете, где сейчас сидел Даниэль. Опять видеться с ним мне не хотелось. Еще прицепится опять по поводу своего освобождения. Неожиданно вспомнился отец. Его слова о том, что только когда плохо, родственники навещают умерших попросить советов или пожаловаться на судьбу. Сейчас у нас был отличный повод его навестить и порадовать новостью о Даниэле. Заодно исправиться за прошлую встречу и привести десяток быков. Этим вопросом я намеревался заняться прямо завтра. Сразу после того, как загляну в казначейство. А еще вспомнился разговор с Сионой о возможности сделать маску из птицы. Опять же, завтра предстояло обеспечить ее пернатыми, чтобы она уже начинала приступать к экспериментам. Невольно представились вытянутые лица брата, мамы и помощников, когда я на совещании малого совета всем покажу первый экземпляр получившейся маски. «У нас в княжестве есть лишь два анимага, способных перевоплощаться в зверей, и ни одного, кто бы смог становиться птицей. Маски птиц — это способ все изменить». А ведь можно вдобавок наделать маски зверей, медведей, волков, других каких-нибудь опасных хищников, лишь бы только утионы они получились. Фантазия разыгралась в мечтах об открывающихся новых горизонтах развития, и уже прежние взгляды стали казаться ошибочными. Показалось, что, может быть, это мы с мамой узкомыслим, и скалистый берег вполне может стать чем-то поистине великим и могущественным сам по себе, без остальной равнины.